Глава восьмая Поговорить нормально не получилось. Торин Хейл раздражал меня своей надменностью. Конечно, он дракон и будущий правитель Шихаб-Ин, но это не дает ему права смотреть на меня так. А он смотрит. Смотрит, будто я недостойна того, чтобы тут находиться. Кривится, хмурится, а еще иногда будто принюхивается. И потом опять хмурится, словно от меня дурно пахнет. Ну, точно, совсем свихнулся. «Мы скоро прибудем в Риорданскую систему», — говорит Торин. «И мне нужно, чтобы ты меня сопровождала в качестве жены. Это только формальность. Несколько ужинов, пара встреч. Твоя задача — молчать и не привлекать внимания». «Как кукла?» — я наигранно захлопала глазами. «Молчаливая кукла!» «Легко!» — я пожала плечами. «Но только если я буду свободна через месяц и смогу отправиться туда, куда захочу». «На землю!» — усмехнулся Торин, и мне совершенно не понравилась его усмешка. «Что тут смешного? Я просто хочу вернуться домой». «Тебя там ждут?» «Вот вообще не твое дело». Я прикусила кончик языка. «Грубить сейчас не стоит. Там остались друзья отца, и я надеюсь, что мне смогут помочь хотя бы на первое время». На вулкан возвращаться Резона нет, а другого дома у меня никогда не было. Я заплатил твоей мачехе за то, чтобы ты дала согласие на брак. Не давала я согласия. Во мне бушует ярость. Вижу, что Торин мне не верит. Вулкан — это планета аферистов и мошенников. Спокойно выдает Торин. Может, ты в сговоре с мачехой и хочешь получить двойную плату? Мне не нужны твои деньги». «Просто отдай документы и отпусти. И что ты будешь делать без денег?» Я поджимаю губы. «Конечно, Торин прав. Что я буду делать без денег? Добраться до земли бесплатно – это просто невозможно. Не найду я альтруиста, который будет готов взять меня в такую далекую поездку. Но Торин узнать мои опасения ни к чему. Просто отпусти меня, а дальше я разберусь. Вы же так с мачкой договорились? Один месяц, и я свободна?» «Сейчас мне кажется, что ты и правда не знаешь ничего об этой договоренности», – произносит Торин. «Я и правда не знаю, почему ты тогда протянула руку на метку». «Зрачки сужаются до вертикальных». «Метку не смогли бы поставить без твоего согласия, даже под действием препаратов». «Я не знаю, как это произошло», – вскакиваю со своего места. Мне стыдно признаться, что я решила, что лучше брак с незнакомцем, чем моя мачеха. Не могу даже вслух это произнести. Я совершила ужасный поступок и понимаю это, вот только ничего этому надменному дракону говорить не собираюсь. Никогда бы не подумала, что смогу на такое решиться. Но тогда, когда я стояла в том зале и видела лицо мачехи, просто не видела другого пути. Она меня опоила и продала». Как я могла продолжать жить дальше рядом с ней? «Не верю», — расслабленно говорит Торин. «Ты что-то скрываешь. Однако это меня не касается. Выполняй свою роль, и тогда проблем не будет». «Ничего я не скрываю. Ты всегда такой подозрительный?» «Всегда». Торин широко улыбается, а затем встает и идет в мою сторону. «Ну, а теперь нужно отрепетировать наше появление на публике». «Что значит отрепетировать?» Мужчина хватает меня за руку и подтягивает к себе, а я дергаюсь и вырываюсь, словно дикая кошка. «Вот дергаться не советую!» «Отпусти!» – пытаюсь вырвать руку. «Вероника, ты должна находиться рядом со мной и вести себя, как влюбленная жена. Преданно смотреть в глаза и хлопать ресницами?» – фыркаю я. «Можно и не смотреть в глаза!» смехается Торин и отпускает мою руку. Если я касаюсь тебя, то не вырывайся и не дергайся. Расслабься. Просто сказать, я тебя совершенно не знаю. Значит, пора познакомиться. Мужчина приближается ко мне вплотную, но на этот раз не касается. Он смотрит в мои глаза, и я понимаю, что не могу пошевелиться. Будто мое тело мне не принадлежит. Я становлюсь мягкой, невесомой. Мир сужается до голубых, как море на земле, глаз. «Вот так-то лучше!» — хрипло произносит Торин. А затем его рука касается моего подбородка. Он чуть приподнимает мою голову и подходит ближе.